Глава вторая. Таисия. Знаешь что, Курбанов? Громкость моего недовольства нарастала с каждым высказанным словом. Я кипела праведным гневом, злость плескалась во мне, как лава в извергающемся вулкане, а обида затягивала пеленой все те хорошие моменты, что были в нашей жизни. Два года любви и планов на будущее покрылись пеплом сожжённых отношений. Трещина, казавшаяся месяц назад всего лишь небольшим дефектом, легко поддающимся ретуше. с треском расколола чашу нашей совместной жизни на две независимые друг от друга половинки. «Да пошел ты!» — гневно выплюнула я, вновь подкатившуюся к горлу неприязнь. «Думаю, сам знаешь куда. Или все же прислать сообщением геолокацию в навигатор». Сдернула с верхней полки шкафа большой чемодан и бросила его на кровать, в которой только что так самозабвенно предавался плотским утехам мой, теперь уже бывший, парень. А я, как в том анекдоте, вернулась с работы чуть раньше положенного и, застав столь животрепещущую картину лицемерного предательства, просто стояла на пороге и недоумевала. От его наглости, от того, что, оказывается, меня это не задевало так сильно, как должно было бы. Мне почему-то стало безразлично на то, что вот так вот обыденно моя жизнь поменяла сюжетную линию. Оглядевшись, я принялась хаотично скидывать в вразинутое нутро, недавно приобретенного для поездки на море, очень большого и вместительного чемодана, свои вещи. Краем глаза заметила, как рыжая длинноногая красотка с грудью третьего размера и прокачанной попкой ловко скакала на одной ноге, натягивала узкие джинсы. В ее взгляде, бросаемом на меня, не было ни капли стыда. Она кинула меня холодом презрения, будто подчеркивая свою значимость и мою никчёмность. «Не волнуйся, я оставляю его тебе в полное и безвозмездное пользование». Продолжая грохотать ящиками комода, выуживая оттуда нижнее белье и прочие мелочи, я великодушно осчастливила даму. Та фыркнула, высокомерно вздернула голову и развернулась на выход. Курбанов проводил ее до двери, что-то тихо нашептывая на ухо, и вернулся в комнату, все так же кутаясь в простыню. «Хорош психовать!» С полной уверенностью, что это сработает, потребовал он. «Да ну!» — прифигела я от его наглости и самоуверенности. «Ты мне сейчас еще скажи, что это не то, что я подумала!» Он глубоко вздохнул, прищурился и продолжил буравить меня взглядом, в котором горел огонь полной уверенности в своей правоте и том, что ничего критичного нет в его измене. Это еще читалось на его лбу большими, жирными буквами и сдабривалось грозным сопением. «Да ты сама виновата», — перешел в наступление он, пользуясь поговоркой «Лучшая защита — это нападение». «Ты меня месяц держала на голодном пайке». «Что?» От нахлынувшего возмущения у меня даже челюсть отпала, больно ударив по ногам. Подобрала ее, сжав крепко зубы и высекая искреннее негодования, грозившее испалить все тла. Хотя полить-то уже нечего было. — Я? — Да, это же ты! — тыкнула пальцем в его оголенную прокачанную грудь. — Ты сказал, что у тебя подготовка к соревнованиям, и растрачивать мужскую силу не стоит. Ты же даже у мамы порой оставался. — Или не у мамы? Сомнения расцвели буйным цветом. «Да какая разница?» Он на миг растерялся от разоблачения, но тут же, взяв себя в руки, продолжил гнуть свою линию. «Это все равно для меня ничего не значит». «А для меня, ой, как много значит!» Я развернулась и продолжила собирать вещи, чувствуя спиной его прожигающий взгляд. Обида все же накатила на меня удушливой волной. Она жгла меня изнутри, скручивая в тугой болезненный узел все те приятные моменты, что были в нашей жизни. Чувствовать себя ковриком около входной двери, о которой без зазрения совести вытирают ноги, неприятно. «Ты точно решила?» — спросил он, когда я, поставив чемодан в прихожей, зашла в ванную за мелочами. «Учти, назад не приму», — облокотившись от дверной косяк и скрестив руки на груди со снисходительной ухмылкой, следил он за моими сборами. «А я и не попрошусь», — пихнула его плечом, выходя из ванной. «Больно надо», — фыркнула я. Застегнув чемодан, надела теплые уги и, громко хлопнув дверью на прощание, перевернула страницу своей жизни, поставив жирную точку в главе «Иван Курбанов, спортсмен-атлет, нарциссично красив, нахально самоуверен». Мы познакомились два года назад в баре спортивного клуба. Я рядовая сотрудница с рецепцией, он новый клиент данного заведения. Обаял меня своей улыбкой и легкостью в общении. Наши отношения очень быстро переступили черту знакомства. Спустя всего месяц мы сошлись и стали жить вместе, снимая квартиру, строя планы на будущее. С ним было очень комфортно. Не было сумасшедших эмоций на грани взрыва и все выжигающего пожара. Не было шекспировских страстей и ревности. Но и бабочек в животе тоже не было. И сердечко мое не трепыхалось, стоило лишь ему меня коснуться. Мне было просто легко и удобно с ним. А сейчас я поняла, что наши отношения давно уже стали смахивать на потерявшую сладость жевательную резинку. Она уже безвкусна, а ты все еще продолжаешь ее жевать, будто по инерции. Комфортное существование двух подходящих друг другу людей — характеристика нашего сожительства. Видимо, этого все таки мало. Колеса чемодана монотонно дребезжали по подъезду гулким эхом, аккомпанируя моей эмансипацией. Я выкатила его из лифта в холл на первом этаже. Замерла в нерешительности. Да, хлопнуть дверью и уйти — верное решение. Но куда сейчас приткнуться?